Сбоконная гордость. Где еще на свете есть «Стикс»? На этом нигде. Над Ягошихой трамплин. Прыжки бесстрашно совершаются в долину реки смерти, а там шпана. Из трамвая жизнь вокруг видна сквозь чужую мудрость. Окна в общественном транспорте мэрия украсила изречениями великих. Имеются муниципальные афоризмы для детей – Любовь и уважение к родителям, без всякого сомнения, есть чувство святое. В. Белинский. Для родителей. Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. Н. Карамзин. Для школы. Лень — это мать, у нее сын воровство и дочь голод. В. Гюго. С категорией рода не все ладно, но изъяны грамматики искупаются дидактикой. Двое в солдатских ушанках не обращают внимания на заповедь. «Судите о своем здоровье по тому, как радуетесь утру и весне г Ге-Торо. Во-первых, уже полчетвертого. Во-вторых, снежная зима. В-третьих, о здоровье проще судить по цвету и запаху друг друга. В главных увлечены разговором. «Я его еще поймаю», — угрюм обещает один. Второй кивает «Даже двух мне не быть не может!» «Ну, даже двух мне не быть не может но даже двух мне не быть не может Первый воодушевляется. «Я его еще поймаю! Убью обеих!» Слова звучат громко и веско. Пассажиры ежатся и отворачиваются к окнам. Из всей земной музыки ближе всего к небесной биении истинно любящего сердца. Г. Бичер. «Та, что ли, Бичер, которая стоула?» дядя Тома в четвертом трамвае только не хватало. Хижины обступают Уральскую улицу, сменяя блочные и кирпичные дома. Трамвай идет вдоль реки, спускаясь к ней. Если выйти с высокого еще берега, видна широченная кама, за ней верхняя курья. Далеко, слева, скрыт заизлученный Закамск. В воздешней мифологии потустороннее место. Вот и не видать. Спуск делается круче. Тут полудеревянная старая мотовелиха, которая завораживала с той стороны Камы пастернаковскую Женю Люверс. Доктор Живаго разместился в центре Перми, переименованный Пастернаком в Юрятин. На нарядной Сибирской дом с фигурами и библиотека на углу Коммунистической, где встретились Живаго и Лара. И удвоение культурного мифа «Дом трёх сестёр», о чём рассказывает в Юрятине доктору. Здание пёстренько, выложено красным и белым кирпичом. Здесь теперь перм пром Порадовался бы реалистичный Чехов. На Сибирской и длинный низкий дом, в котором провёл юные годы Дягилев, и губернаторский особняк желтоватого ампира, каков обычно ампир в России и благородное собрание с плебейскими приземистыми колоннами, ныне клуб УВД, и в глубине парка театр оперы и балета, где к пермским морозам Бергамаск доницетти подгадал Дона Пускуале. Пермь-Бергама, или еще лучше Пермь-Парма, насторожись, краевед. И среди многоэтажек новенький Пушкин с нашлепкой снега на цилиндре. Мимо тянется троллейбус номер три, желто-зеленый, с алой надписью «Лапша доширак». Не секундант ли Дантеса. Сибирская проходит сквозь центр по бывшему каторжному этапу от Камы до Сибирской заставы. Раньше она была Карла Маркса. Почему-то из всех новых старых героев пострадал один Маркс. Володя Абашев, автор отличной книги «Перьм как текст», рассказывает, что некогда улицы, выходящие к имени, носили название уездов: Чердынская, Саликамская, Ирбитская. Вписывая город в край. Теперь они Комсомольский проспект, улицы Куйбышева, 25 октября. Газеты Звезда, Асибирская. Одиноко в окружении большевистской коммунистической советской. Контекст поменялся, обновились коды. На высоком холме над Мотовилихой мемориал 1905 года в виде парового молота. Внизу старинные мотовилихинские оружейные заводы. Шоу-рум под открытым небом, скорее шоу-двор, с изделиями пермских мастеров. Занесенные снегом орудия и пусковые установки выглядят брошенными в повальном бегстве. Так отчасти и есть. дюймовая уральская царь-пушка С ядром в полтонны. Самоходка Акация, грозди душистые.